Глава 17 Тишина, после произнесенных вороновым слов, становится гробовой. Мама Алексея открывает рот, словно хочет что-то сказать, а затем захлопывает, окидывая Мишу внимательным взглядом. «Итак, я слушаю. Что здесь произошло?» Все же мой бывший муж одним взглядом может заставить всех преклоняться перед собой. Его поза, взгляд... Я всегда знала, что Михаил не даст меня в обиду. Всегда был защитником, и сейчас происходит что-то странное. Такое ощущение, что Миша, который сидел со мной в машине, и Воронов, который сейчас вошел в группу, — это два разных человека. Или же... Или же мы пришли к тому, что унижать и оскорблять меня позволено только моему бывшему. Сумасшествие какое-то. Я обнимаю дочку и прижимаю ее к себе а сама подмечаю, как она своих восторженных глаз с Миши оторвать не может. И в этой страшной тишине голос моего ребенка слышится подобно в сирене, которая оглушает меня. «Мама, это... это мой папа? Он пришел, как ты обещала?» По инерции закрывая рот малышке ладонью. Заглядываю в её глаза и затем в шоке обращаю взгляд на Михаила, который словно не слышал лепета моей дочки. Только вот его спина, такая широкая и мощная, кажется, звенит от напряжения. «Простите, а вы, собственно говоря, кто?» Наконец приходит в себя мамаша Алексея. «Воронов Михаил Дмитриевич, временно исполняющий обязанности главы края». Чеканит мой бывший муж и, не сбавляя оборотов, обращается уже к воспитателю. «Где директор учреждения?» Стремительно бледнеющая воспитательница молчит, лишь смотрит на застывших женщин. «Я жду». «Сейчас я... я... я сообщу, позвоню». «Хорошо. А сейчас я требую, чтобы вы все объяснили». Придавливает, и Ирина Александровна, наконец, отвечает. Дети играли, поспорили. Мария толкнула Алексея, он ушибся. Потом ответил, и Мария неудачно упала. Все произошло за секунды. Эта девочка опасна. Вновь оперяется мама на одногруппника Маши, только теперь в ее голосе нет приказных ноток. Она пытается обаять Михаила, который остается неприступным. Она уже не в первый раз нападает на моего сына. В прошлый раз я уже писала заявление. Ребенок буйный, невоспитанный и агрессивный. У меня даже медицинское освидетельствование ушиба сына имеется. И вообще, таких детей нужно ограничить в общении с нормальными». «Нормальными?» – переспрашивает Михаил. «И то он у него светский, абсолютно равнодушный». А у меня от его голоса все волоски дыбом на теле встают, потому что я знаю, что предвещает подобный тон. Я его стукнула, потому что он сказал, что меня папы нет. Сказал, что у моего папы другая семья, что я ненужная, гульная. Масечка опять плачет, а у меня сердце кровью обливается, когда Михаил обращает взгляд на дочь, такую похожую на него. Только по его лицу я понять ничего не могу, когда он взгляд на меня переводит. И в его глазах такое заворачивается, что мне плохо становится. Ведь из уст моей дочки вылетает ложь, которую Алексею навешали его родители относительно того, что я родила от женатого. Наглая неправда. Никогда бы я не завела отношения с женатым мужчиной, потому что я знаю, как это больно, когда любимый муж предает, когда рушит семью когда ударяет в спину и прокручивает нож. Предательство Михаила я пережила только благодаря тому, что под сердцем у меня уже была масечка, и подобную боль я не причинила бы ни одной женщине. Никогда. Но вот Миша сейчас слышит страшное. Из уст собственного ребенка. «Ну а что, собственно говоря, из этого неправда?» Подает голос злобная фурия. А я замечаю, как эта женщина выгодно становится, что грудь выпирать начинает, привлекая внимание мужчины к декольте. Все знают, что мамаша не самых высоких моральных принципов, так что... То есть, травля ребенка, нанесение физических повреждений не в первый раз происходит в этом детском саду и поощряется руководством, я правильно все понимаю? Спокойный голос Михаила прорезывает пространство, когда он, будто не слыша тираду женщины, вычленяет самое главное, и именно в этот момент в дверях появляется запыхавшаяся директриса сада. Ирина Александровна, видимо, дозвонилась. «Михаил Дмитриевич, так неожиданно видеть вас в нашем детском саду?» Сразу же заявляет полноватая женщина со стрижкой Боб. На ее лице читается тревога. «С кем имею честь?» Спокойный тон Миши обманчив. «Директор, Галина Николаевна Пескова». «Отлично, Галина Николаевна. Ставлю вас в известность, что завтра же я поручу своему заместителю взять на контроль халатность сотрудников этого детского сада. Также будет направлен приказ провести расследование относительно административных нарушений, которые явно приветствуются со стороны руководства, а именно вас». «Господин Воронов, я не... Э, я...» Бледнеет женщина. Но Михаил ее больше не слушает. Также правоохранительные органы возьмут на контроль сегодняшнее происшествие. Конкретно сейчас я вижу девочку, которой требуется медицинская помощь. Мальчика, на которого она якобы напала, я не наблюдаю. Вопрос. Почему? Обращая взгляд на мать Алексея, ее холодное лицо идет пятнами. Кажется, теперь до женщины доходит вся тяжесть ситуации. «Его муж забрал. Мой сын слишком перенервничал и был травмирован». Михаил поворачивается в сторону медицинской бригады. «Был ли вызов для мальчика? Была ли оказана медицинская помощь ему?» «Нет, Михаил Дмитриевич», — отвечает врач. «Вызов был на имя Марии Харитоновой». «Мой бывший муж выслушивает врача с каменным лицом». А когда переводит взгляд на меня, мне кажется, мир рушится. Что-то страшное происходит. Ощущение такое, будто грузовик на меня летит и останавливается в последнюю секунду. Я дала дочке свою фамилию. Машенька моя доченька, а ее отцу было не до нас. Он вычеркнул нас из своей жизни. Вычеркнул. Взгляд глаза в глаза с Мишей длится секунду, но он прерывается. Михаил оборачивается к застывшим женщинам. Больше никто не решается сказать ни слова. Все предельно ясно понимают, что Воронов не тот человек, с которым можно договориться. Но внезапно Евгения Анатольевна все же решается сделать шаг и выговорить моему бывшему как на духу. «Михаил Дмитриевич, я прошу о снисхождении. Мой сын не хотел травмировать одногруппницу. Так получилось. Она сама на него напала». Я уверен, что в этом заведении в группах должны быть камеры. Ваши слова проверят соответствующие сотрудники органов. «Послушайте, мой муж уважаемый человек!» Наконец не выдерживает Евгения и совершает роковую ошибку. Михаил делает шаг в ее сторону. Подавляет своим ростом и мощью. «Также у меня вопросы к вашей семье. На лице халатность со стороны вашего мужа». Михаил говорит будничным тоном, абсолютно ровным, только глаза женщины расширяются от ужаса. Евгения явно теряет все свое самообладание и неожиданно резко оборачивается ко мне. Все ты! Ты! Шалава! У самой мужика нет других клеить решила. К мужу моему подкатывала. Неизвестно, где ребенка нагуляла, с каким женатым мужиком снюхалась. Теперь и до высокопоставленных мужиков добралась. Ха, не получится!» Все ты виновата! Ты!» Мучит в мою сторону, а я замираю в шоке, четко понимая, что сейчас, возможно, мне прилетит пощечина. Но Михаил хватает женщину за локоть, пригвождает ее взглядом. Холодное высокомерное лицо ничего не выражает, но вот голос, его голос спускается до рычащих ноток. «Советую взять свои эмоции под контроль». Вероятно, он причиняет женщине боль, потому что она морщится, а спустя мгновение по ее щекам текут слезы. «Простите! Простите меня, Михаил Дмитриевич!» Мой бывший отпускает женщину, а она вылетает из группы. Бежит так, словно за ней собаки дикие гонятся. Гнетущую тишину нарушает врач. «Девочку нужно в больницу забрать, проверить на сотрясение». Мне не нравится ее ушиб и то, что кровь долго остановить не могли. Нужен осмотр. Заторможенно киваю и обнимаю дочку. Не хочу смотреть в сторону своего бывшего мужа. Не могу я вытерпеть огонь и осуждения, которые явно будут в его взгляде. Только что эта полоумная женщина на меня столько грязи налила, что я... Я не знаю, как смотреть бывшему в глаза. И мне не должно быть стыдно». Мне должно быть наплевать, что обо мне может подумать Воронов, но мне... Мне не все равно. Мне до жути обидно. Только все эти мысли уходят на второй план. Я ободряюще улыбаясь дочке и объясняю ей, что нас ждет интересное путешествие. «Я не хочу!» – морщит носик моя Масечка. «Я домой хочу, к бабуле!» «Поедем, маленькая моя, обязательно поедем!» Но для начала надо убедиться, что у тебя все было хорошо. «Вы можете проехать в нашей карете», предупреждает меня врач, и я киваю женщине. «Конечно, я не оставлю дочку. Поеду вместе с ней». Возникает директор садика. Начинает что-то вещать, сожалеть, но я ее не слушаю. Иду вместе с врачами и сжимаю руку дочки которую несут на носилках. Сказали, что обычная практика – что в принципе с Машей на первый взгляд все не так серьезно, но нужно перестраховаться. А я с дочкой иду и сжимаю крохотную руку, улыбаясь ей, подбадриваю и не замечаю, как по моим щекам текут слёзы. А еще еще я ощущаю прожигающий взгляд мне в спину. Кажется, что в меня дротики огненные летят, воспламеняющие каждый кусочек моей кожи. Вздрагиваю когда дочка тянет меня за руку и вдруг спрашивает. «А вы тоже с нами идете? Вздрагиваю и оборачиваюсь. Обнаруживаю Михаила позади себя. На его спокойном холодном лице живут ярким всполохом только глаза. Они впиваются в меня, скользят вниз по руке, которая держит маленькую детскую ладошку. Что сейчас происходит в его голове, я не знаю. А у меня на сердце тайфун. Цунами. Моя Масечка так похожа на своего отца. Я так считала всегда. Но не в меня она, блондинку. У Масяни темненькие волосики и яркие глаза. Вздернутый носик и губы Михаила. Он смотрит на мою дочку. а Затем улыбается. Тепло как-то. Больше нет наводящего ужас на всех ледяного мужчины. Вернее, он есть. Но Миша всегда был другим с детьми. Они к нему тянулись. А у меня сердце кровью обливалось, потому что я не могла подарить ему ребенка. «А ты хочешь?» Спрашивает, приподняв бровь, и моя масечка улыбается краем губ. Бледна она у меня, и это мне не нравится. Кровь потерял ребёнок. «Хочу! Я хочу!» И малышка на меня взгляд переводит, будто просит, еще и добивает следом. «Мама, можно?» Кусаю губы в нерешительности. Но мы выходим на улицу, и отвечать мне не приходится. Масечку помещают в карету скорой помощи, и я сажусь следом. Рядом начинает работать врач, а я... Я чувствую едкий взгляд в висок. Кожа пульсирует, как если бы ожог получила. Не выдерживаю и поворачиваю голову, чтобы вновь столкнуться со стремительно темнеющими глазами моего бывшего мужа. И этот взгляд Михаила не сулит мне ничего хорошего. Только возникает стойкое ощущение, что он обещает все кары небесные.